Глава 45 Эдгар. Жанна? Вопросительно тяну, приближаясь к квартире. Привет, Эдгар. Она вскидывает на меня взгляд. Прости, что поздно. Мне нужно с тобой поговорить. А по телефону не пробовала? Спрашиваю я, пытаясь попасть ключом в замочную скважину. Но получается паршиво. Я пьян, и картинка перед глазами нещадно мажется. «По телефону не то», – отвечает Жанна, а затем выхватывает из моих рук ключи. «Давай помогу». Она с легкостью открывает дверь и возвращает мне связку. «Заходим в квартиру. Я первый, Жанна следом». Шлепаю по клавише выключателя, и в прихожей загорается свет. Стягиваю пиджак, скидываю ботинки, а затем направляюсь на кухню, намереваясь выпить несколько стаканов воды. Пока ехал в такси, сушняк замучил. «Был повод напиться?» Иронично интересуется Жанна, наблюдая за тем, как и ярыщу по полкам в поисках стакана. «Почему-то мне приспичило попить именно из красного. Какой-то очередной пьяный глюк». «Был». Нахожу нужный стакан и наполняю его водой. «Говори, чего хотела». Мне кажется, мы как-то неправильно начали разговор о беременности. Вздыхает она. Я не хочу с тобой конфликтовать. Ну так не конфликтуй. Жадно присасываясь к воде и, напившись, добавляю. Это ведь в твоих силах. Не буду. Слушай, Жан, я сейчас бухую и между строк считать не в силах. Бреду в зал. Говори конкретно, с чем пришла. Плюхаюсь на диван. Не на несколько мгновений закрываю глаза. Жанна присаживается рядом. «Если не хочешь принимать участие в нашей с малышом жизни, не принимай. Мы и сами справимся». «Опа! А вот это и впрямь неожиданно». «С чего это ты вдруг передумала?» Приоткрываю один глаз. «Поняла, что насильно мил не будешь». «Сейчас у Жанне нет ни граммы прежней сервозности. Она тихая, задумчивая и как будто даже надломленная». На лице минимум макияжа. Волосы заправлены за уши. В глазах печаль. Даже как-то жаль ее, что ли. Когда вела себя как сука, хотелось давать отпор, защищать личные границы. А сейчас вдруг сочувствие в душе зашевелилось. Ее ведь тоже можно понять. Залетела, испугана, растеряна. А папашка настоящий мудак. Ребенка заделал и свалил закат. Так себе поведение. Испускаю утомленный вздох и массирую виски. Ситуация дрянь, конечно. Никто вроде как не виноват, а страдают все. И я, и Жанна, и даже Исмина. Слушай, ты не думай, что я какой-то тип с низкой социальной ответственностью. Говорю, помолчав. Если ребенок и вправду мой, я буду помогать. Это даже не обсуждается. Деньгами... И вообще, чем хочешь. Я ведь понимаю, что растить человека – это большой труд. Постараюсь сделать все, чтобы ты не чувствовала себя одинокой. «Спасибо, Эдгар!» Жанна всхлипывает. «Я всегда знала, что ты настоящий мужчина!» Роняет лицо в ладони и плачет. Горько, навзрыд. Ее плечи содрогаются. А изо рта вылетает тихий тоскливый вой. «Да». Все-таки я тот еще козлина. Ну ладно, Жан, не реви. Притягиваю ее к себе и обнимаю. Прорвемся. Не мы первые, не мы последние. Она утыкается носом мне в грудь. И всем телом дрожит. Мелко так. Дробно. Ну, ну, гуманись. Поглаживаю ее по спине. Сама же знаешь, стезами горю не поможешь. Ты такой мудрый, Эд скидывает на меня влажный взгляд. «Хоть будет и трудно, я рада, что этот ребенок от тебя». С этими словами она поддается вперед и приникает горячими губами к моему рту. Пылка, Безудержно! Страстно!» «На секунду! Буквально на секунду!» Я зависаю в нерешительности, а затем, подобно рассветному сполоху, перед глазами возникает лицо Эсмины. Родное, нежное улыбающаяся. Ее образ проникает в сознание сквозь плотную пелену алкогольного опьянения и мгновенно приводит с чувства. «Жанна, блин!» Отпихиваю ее от себя, вскакивая с дивана. «Да чтоб тебя! Ты опять за старая!» «Прости!» ревет пуще прежнего. «Я так тебя люблю!» «А я не люблю!» Ару, разозлившись. Не люблю, понимаешь? Можешь считать меня моральным уродом, но это жизнь. Сердцу, сука, не прикажешь, когда ты наконец это уразумеешь. Яся ведь ушла от тебя. Отзывается тихо. Снова. Ушла, пришла. Тебя это вообще не должно заботить. Это наша семья, наша жизнь. И... Так, стоп. Потихоньку трезвею. Откуда ты знаешь, что Еси ушла? Я и не знаю. Это просто предположение, основанное на анализе ее характера. Но этот ответ меня не устраивает. Ты видела с ней? Говорила? Жанна снова всхлипывает, а я напираю. Отвечай! Да, шмыгает носом. Она позвонила и назначила мне встречу. Черт! Ну и? О чем был разговор? А тебе, конечно. Конкретнее, Жанна! Раздражаюсь. Что ты ей наплела? Да ничего я ей не наплела. Ничего! Взрывается она, эмоционально всплескивая руками. Задолбала, что ты носишься со своей есей, как списанной писаной торбой. Тошнит уже от вас, от обоих! С этими словами она вскакивает с дивана и, обливаясь горькими слезами, несется в прихожую. Я не останавливаю и не иду следом. Пусть уходит, Так будет лучше для всех. Громкий хлопок двери сигнализирует о том, что Жанна действительно покинула мое жилище. Теперь здесь тихо, и ничто не мешает. Снова падаю на диван и пытаюсь восстановить порядок мыслей. Как же не вовремя все-таки Жанна залетела? Если бы не ее беременность, я бы сейчас был сейсминой сжимал бы ее в объятиях, вдыхал бы ее сладковатый аромат, перебирал бы в пальцах ее пшеничные волосы. «Хотя какого черта? Я и сейчас могу это сделать! Достаточно просто избавиться от нелепого чувства вины и взять ситуацию в свои руки!» «Я не предавал Ясмину, это факт, а значит, я имею полное право вернуть свое».